Костомаров, руина, страницы 325-327. В марте 1682 года султан утвердил договор. Однако в его ратификационной грамоте отсутствовал пункт о запорожских казаках. Так или иначе, эта трудная война закончилась. Среди русских пленников, возвращенных в Москву, находился боярин Шереметьев, взятый в плен поляками у Чудного и переданный имя хану в 1660 году. С заключением Бахчисарайского договора карьера князя Сарматии Юрия Хмельницкого резко оборвалась, поскольку султан больше не нуждался в его услугах. Юрию приказали возвращаться в Константинополь, очевидно, вскоре после этого он умер Надежной информации об обстоятельствах смерти Юрия Хмельницкого нет. Согласно одной из версий, турки казнили Юрия в Каменце, на Подоле, осенью 1681 года. Дорошенко. Том 2, страница 99. Кордуба подвергает сомнению достоверность этой истории По Кантемиру Юрия убили запорожцы у Очакова во время одного из своих набегов на турок под предводительством атамана Серко. Третье. Русь и Ближний Восток. 1667-1682 годы. Главка первая. Активные политические и торговые отношения Московии с народами Кавказа и Закавказья, нарушенные в смутное время, начали постепенно восстанавливаться примерно в 1620 году. Через их территории пролегал также путь торговых связей между Московией и Персией, между русскими купцами и купцами империи Великих Моголов в Индии. Астрахань продолжала оставаться главным центром восточной торговли Московии, и морской, через Каспийское море, и караванной, через Туркменские пустыни и Казахские полупустыни и степи. Тобольск и Тара в Западной Сибири превратились в два базовых торговых центра – Активную роль в развитии коммерческих отношений Московии с Центральной Азией, включая Сибирь, играли бухарские купцы. В смутное время нагайцы, прежде являвшиеся связующим звено между русскими и казахами, отказались признавать власть царя и начали опустошительные набеги на приграничные земли Московии. Затем в 1630-х годах нашествие калмыков в район Нижней Волги разорило эту территорию и подорвало силы нагайцев. В 1639 году они возобновили вассальные отношения с царем. Калмыки тоже угрожали независимости казахов. В 1643 году пришедшая из Джунгарии калмыцкая ойратская армия как говорят в 50 тысяч человек, вторглась в Казахстан. История Казахской ССР. Страницы 110-111. Казахский хан Джангир заключил союз с ханом Бухары, и с помощью бухарских войск ему удалось остановить продвижение калмыков, которые, однако, захватили часть Семеречья, территория между реками Чу и Или. Казахи, как и калмыки, были кочевым народом. Их стада состояли из лошадей, верблюдов и овец, а жизнь строилась на продвижении за стадами животных с летних пастбищ на зимние. На юге и юго-востоке своей территории, то есть восточнее Сыр-Дарьи и Всемиречье, они занимались также и земледелием. В этом районе у них было несколько городов. Казахское общество XVII века, как и у калмыков, было организовано по родовому принципу. Во главе стояли ханы, их также называли султанами, потомки Чингисхана. Объединение нескольких родовых общин называлось Аймак. Привилегированные члены казахского общества би, единственное число Бии, то есть «старшина», обладали значительными административными и судебными правами,